Эта внутренняя связь между второй и первой сигнальными системами обеспечивается при одновременном воздействии словесных и непосредственных раздражителей, то есть путем образования временных связей. На маленьких детях это особенно хорошо видно. Прививая ребенку определенные навыки поведения, прежде всего показывают те или иные движения, сопровождая показ словесным объяснением, приучая ребенка выполнять данное движение. Важную роль при этом играет сама физическая помощь воспитателя при выполнении ребенком определенных движений. В этом воспитательном процессе ведущая роль принадлежит первой сигнальной системе. Позднее при образовании достаточного запаса понятий и двигательных навыков становится возможным приучать к движениям на основе только пояснения и показа соответствующего движения или действия. А еще позже, воспитатель считает возможным требовать усвоения определенных навыков на основании лишь их описания. В принципе, дело не меняется и в том случае, когда мы от отдельных движений и навыков переходим к поступкам и поведению в целом. Приучить человека управлять собой в соответствии с требованиями морали невозможно иначе, как через образование у него нужных нервных связей между второй и первой сигнальными системами, между сознанием и внешним поведением а это означает что идейное воздействие на сознание человека должно подкрепляться соответствующим воздействием на само поведение воспитуемого то есть человек должен ставиться системой воспитания в такие условия которые вынуждали бы его совершать практические действия в одном направлении с получаемым идейным воспитанием иными словами если воспитатель говорит о величии смелости и мужества то он обязан не только вдохновить воспитанника на будущие подвиги, но и обязан организовать для него действия с целью упражнения смелости и мужества на практике. Но, по-видимому, эти две большие группы методов не раскрывают еще всего процесса воздействия на человека. Из учения Павлова видно, что внешние раздражители не только определяют образование условных связей, но и регулируют сам процесс протекания условных рефлексов. Предъявление экспериментатором определенных внешних раздражителей может ускорить и усилить протекание условного рефлекса или наоборот ослабить его, затормозить совсем и так далее. Этой регулирующей функции внешних раздражителей в воспитательной работе с человеком отвечают меры поощрения и принуждения. В плане воспитания воли эти методы выступают как способы стимуляции волевых усилий, необходимых для преодоления трудностей. Изучение Павлова мы также знаем, что только под влиянием внешних воздействий развивается и совершенствуется регулирующая деятельность мозга, обеспечивающая самостоятельность и инициативу в поведении. У человека это создает возможность для самовоспитания. Система воспитательных воздействий направлена на то, чтобы создать у человека стойкие убеждения и привычки. Динамические стереотипы, которые обеспечивали бы нужное поведение человека и в такой обстановке, где воспитатель отсутствует и где человеку надо действовать самостоятельно, руководствуясь результатами предыдущего воспитания. Дальновидный воспитатель все время заботится о том, чтобы передать воспитаннику не только методы оперирования с внешними предметами, но и методы управления собой во время самостоятельной деятельности. В итоге человек, вооруженный моральными убеждениями и методами управления собой, становится способным бороться со своими слабостями и отрицательными влияниями внешней среды не только во время самостоятельной работы под наблюдением руководителя, но и во время самостоятельной деятельности, протекающей без воспитательного наблюдения. Самовоспитание представляет собой не что иное, как целенаправленное воздействие на собственное поведение, осуществляемая в определенных условиях и определенными методами. Воспитатель, регулируя деятельность воспитанника, тем самым совершенствует регулирующую функцию мозга. Мозг становится со временем способным регулировать и сам воспитательный процесс над тем человеком, органом сознания которого он является. Итак, все методы воспитания мы сводим к четырем группам. В первой группе нужно отнести те методы работы, которые непосредственно направлены воспитателем на сознание человека. Преследует цель создания у человека правильных убеждений и понятий, без которых не может быть и правильного поведения. Сюда войдут разъяснения, чтения, беседы и все те замечательные формы воспитательной работы в виде коллективного обсуждения, где наиболее ярко представлена критика и самокритика недостатков. Все эти методы могут быть названы методами убеждения. Во второй группе объединяются методы, помогающие человеку на практике развивать и закреплять коммунистическое поведение. Это всякого рода упражнения в учебных и трудовых действиях, в выполнении различных заданий и поручений в самостоятельной работе. Все это меры упражнения. К третьей группе относятся все многочисленные методы и приемы воспитательной работы – побуждающий человека увеличить волевые усилия в борьбе с трудностями и тем самым закалять свою волю. Из них в первую очередь необходимо назвать поощрение, требование и принуждение. Наконец, к четвертой группе мы относим методы и приемы воспитательной работы над собой. Все методы самовоспитания являются производными от первых трех групп метода воспитательной работы. К ним относится самостоятельное использование для развития своей воли, разнообразной литературы, упражнения в самодисциплине, выдержки, смелости и т.д., самоконтроль за своим поведением и другое. Глава 5. Убеждение как важнейший метод воспитания воли. В применении к воспитанию воли метод убеждения имеет цель раскрыть учащимся понятие воли. оказать высокие качества воли советского человека, убедить школьников в необходимости развития у себя этих качеств, разъяснить способы и приемы самостоятельной работы над собой, воспитать желание работы над развитием своей воли и уверенность в успехе этой работы. Для этих целей советский учитель использует огромный и разнообразный материал, который представляют ему учебные программы, учебники, повседневная общественная жизнь, печать, кино, радио, театр, и другие источники социалистической культуры. Материал для убеждения. Огромное значение для воспитания воли имеют изучение биографий трудящихся. На ярких примерах жизни лучше всего можно показать силу и высокую идейность воли, привить правильные понятия о качествах воли, воодушевить людей на борьбу с трудностями. В школах широко используются в воспитательных целях биографии выдающихся русских ученых. полководцев, писателей, композиторов, актеров и других деятелей. В этих биографиях имеется огромный конкретный материал о воле, на котором можно прививать детям правильные понятия о волевых качествах, разъяснять им пути и средства развития и укрепления воли, значение воли в борьбе с трудностями. В биографиях Суворова, Павлова, Ушинского, Станиславского и других приведены ценнейшие методы, И правила воспитания воли, которые, будучи доведены до сознания молодежи, оказывают ей большую помощь в работе над собой. Письмо Павлова к советской молодежи ныне стало программой самовоспитания многих тысяч советских юношей. У нас имеется большая биографическая литература о героях Советского Союза, о героях социалистического труда, о передовых людях промышленности, сельского хозяйства и культуры. Жизнь и деятельность этих людей находят особо живой отклик в народных массах. Великая воспитательная роль советской художественной литературы. Центральный комитет нашей партии неоднократно подчеркивал исключительную важность значения литературы в воспитании молодого поколения. Такие произведения, как «Молодая гвардия» Фадеева, «Как закалялась сталь» Островского, «Повесть о настоящем человеке полевого», стали незаменимым руководством наших учителей в деле воспитания воли учащихся. Произведения Чкалов, Боброва, «Служу Родине», «Кожедуба», «Люди колхозных полей» Ангелиной и другие оказывают большое влияние на формирование воли советской молодежи. В лучших художественных произведениях дан огромный красочный материал о качествах воли советских людей, о путях формирования воли. Этот материал может быть доведен до сознания человека любым методом. Сила художественной литературы в деле воспитания воли заключается в том, что она конкретно в образах раскрывает поступки и действия людей, пути преодоления трудностей и на этих примерах учит правильному поведению. Ценный материал для воспитания воли дают театр, кино и радио. В постановках Центрального комитета ВКПБ о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, воспитательные задачи театра определены следующим образом. Драматурги и театры должны отображать в пьесах и спектаклях жизнь советского общества, в ее непрестанном движении вперед, всячески способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера советского человека с особой силой выявившихся во время Великой Отечественной войны. Наши драматурги и режиссеры – призваны активно участвовать в деле воспитания советских людей, отвечать на их высокие культурные запросы, воспитывать советскую молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся препятствий, способной преодолевать любые трудности. Воспитательная сила драматического искусства заключается в том, что она наиболее всесторонне воздействует на психику человека, включая в активную работу эмоциональную сферу, непосредственно формируя энергичные возвышенные стремления к деятельности. Эти чувственные стремления являются необходимой предпосылкой для осуществления волевых действий и поступков для развития воли в целом. Наши лучшие педагоги и пропагандисты в своей работе активно используют для цели воспитания театральной постановки, кинофильмы и радиопередачи. Коллективный просмотр кинофильмов и спектаклей с последующим их обсуждением стал в работе школ и комсомольских организаций одним из важных методов воспитания лучших качеств воли и характера советской молодежи. Для целей воспитания воли необходимо шире использовать психологическую и педагогическую литературу. В воспитательной работе огромное значение имеют факты, взятые из окружающей жизни, из поведения и деятельности школьников. Недооценка этого материала нередко приводит к разрыву теории с практикой, к вредному формализму, к пустому морализированию. Наоборот, правильное использование примеров из жизни своего коллектива оказывает сильное непосредственное влияние на поведение людей, дисциплинирует, подтягивает, способствует закаливанию воли. Итак, Богатейший материал для воспитания воли содержится в самых разнообразных источниках – в учебной, политической и научной литературе, в фактах повседневной советской действительности, в произведениях художественной литературы и искусства. Умелый подбор этого материала в соответствии с возрастом и уровнем развития детей является одной из важных задач всякого учителя. В общеобразовательной школе Этот подбор облегчается программами и методическими указаниями, в которых всегда отражены вопросы воспитания. Но и в этих случаях от педагога всегда требуется творческая подготовка к занятиям, чтобы обеспечить идейно выдержанное и методически правильное применение мер убеждения для воспитания воли у учащихся. Формы и приемы убеждения Самой повседневной формой убеждения является беседа. не требуя больших организаций и особых условий, занимая сравнительно короткий промежуток времени, беседа является важным средством воспитательного воздействия и родителя на своего ребенка, и учителя на ученика. В процессе не только специально организованной, но и всякой беседы, связанной с поведением человека, учитель всегда внушает учащемуся веру в свои силы и возможности, воодушевляет на преодоление трудностей, терпеливо разъясняет ошибки и заблуждения и тем воспитывает волю. Любовный подход к воспитанию учащихся проявляется в повседневных, кропотливых, незаметных бесед учителя, постоянно направляющих и организующих поведение детей.